Второе. На террасе кафе несколько арабов пили минеральную воду. От остальных жителей портового города их отличали только фески разнообразных оттенков красного. А в обносившейся и серой европейской одежде с трудом угадывался первоначальный покрой. Полуголые мальчишки, чистильщики обуви, Поджав колени, сидели на своих ящиках, апатично уставившись на тротуар и не имея сил согнать мух, облепивших их лица. Внутри кафе было прохладнее, но застоявшийся воздух источал запах кислого вина и мочи. За столиком в самом тесном углу сидели трое американцев: два молодых человека и девушка. Они негромко переговаривались с видом людей, у которых в запасе вечность. Один из них, худой, с напряжённо отсутствующим лицом, складывал какие-то большие разноцветные карты, которые минуту назад разложил на столе. Его жена саркастически наблюдала за тщательными движениями, которые он совершал. Карты наводили на неё тоску, а он Беспрестанно с ними сверялся. Даже в короткие периоды их оседлого существования, а таковых было всего ничего с той поры, как они поженились 12 лет назад, стоило ему только увидеть карту, как он самозабвенно принимался ее изучать, после чего, за редким исключением, начинал планировать какое-нибудь очередное несбыточное путешествие, иногда обретавшее в конечном итоге реальность. Он считал себя путешественником, а не туристом. Разница тут от счастья во времени, объяснял он. Обычно турист начинает торопиться домой после нескольких недель или месяцев, тогда как путешественник, нигде не задерживаясь подолгу, продвигается медленно на протяжении многих лет от одной части земли к другой. Ему и в самом деле нелегко было решить В каком из множества мест, где ему приходилось жить, он чувствовал себя в наибольшей степени дома. Перед войной то была Европа и Ближний Восток, во время войны Вест-Индия и Южная Америка. И она сопровождала его, стараясь не переходить в своих жалобах определённые черты и не повторяя их слишком часто. В этот раз они пересекли Атлантику. Впервые после 1939 года с огромным количеством багажа и твёрдым намерением держаться как можно дальше от затронутых войной мест. Ибо ещё одно отличие туриста от путешественника, по его утверждению, состояло в том, что если первый принимает свою цивилизацию как нечто должное, то второй сравнивает её с другими, отвергая те её элементы, которые ему притят. А война была одной из тех граней механизированного века, который он хотел забыть. В Нью-Йорке они выяснили, что Северная Африка, одно из немногих мест, куда продают билеты судоходные компании. Он уже бывал в Африке раньше, когда учился в Париже и Мадриде, и она казалась ему подходящим местом для того, чтобы провести там год или около того. В любом случае рядом были Испания и Италия так что они всегда могли перебраться туда если Африка обманет их ожидания Наконец грузовое судноишко выплюнуло их взмокших и морщивших лбы от тревожного ожидания из своей уютной утробы в раскалённые доки где долго никто не обращал на них ни малейшего внимания Стоя под палящим солнцем Он едва не поддался искушению подняться обратно на борт и узнать, нельзя ли взять билеты и продолжить плавание до Стамбула. Но это было бы трудно сделать, не потеряв лица. Куль скоро именно он со сватылым путешествием в Северную Африку. Так что он окинул причал скептическим взором, отпустил парочку довольно-таки нелестных замечаний по поводу данного места. И на том успокоился, молча, постановив как можно быстрее начать движение в глубь страны. Другой сидевший за столом мужчина, когда они вступал в разговор, продолжал тихонько насвистывать обрывки незамысловатых мелодий. Он был на несколько лет моложе, крепкого телосложения и необыкновенно хорош собой, как часто говорила ему девушка на свой поздний по рамаунцкий лат. Обычно его гладкое лицо не выражало ничего особенного, но черты были слеплены таким образом, что в состоянии покоя наводили на мысль об общем безмятежном довольстве. Их взгляды приковывал слепящий блеск пыльного полдня за дверями кафе. Война определённо оставила здесь свой след. Невысокого роста, со светлыми волосами и оливкового цвета лицом от миловидности ее спасала напряженность взгляда. Стоило один раз увидеть ее глаза, как остальное лицо расплывалось в неопределенности, а от отпечатавшегося в памяти образа оставалось пронзительное, вопрошающее неистовство огромных глаз. И неудивительно... Целый год и с недолше через город проходили войска. Но где-то же в мире должно быть место, не пострадавшее от них, сказала девушка. Она сделала это, чтобы угодить мужу, потому что уже раскаивалась в своём раздражении, которое испытала минуту назад. Угадав намерение, однако не зная, чему его приписать, он не обратил на него внимания. Другой мужчина снисходительно рассмеялся, и он присоединился к его веселью. "Исключительно ради тебя, полагаю", сказал её муж. "Ради нас. Ты же знаешь, что ненавидишь всё это не меньше моего". "Что всё это?" спросил он, защищаясь. "Если ты имеешь в виду эту бесцветную мешанину, которая называет себя городом, то да. И всё же, чёрт побери, я тысячу раз предпочёл бы её, а не Соединённые Штаты. Она поспешила согласиться. Разумеется. Я имел в виду не это конкретное место или какое-то другое, а весь тот ужас, который творится после любой войны всюду. "Брось, кит", сказал второй мужчина. "Ты же не помнишь никакой другой войны?" Она проигнорировала его слова. Люди из разных стран становятся всё более неотличимы друг от друга. У них нет ни своего характера, ни красоты, ни идеалов, ни культуры, ровным счётом ничего. Её муж потянулся и через пол погладил её руку. "Ты права, права", сказал он с улыбкой. "Всё становится серым и будет ещё серее". Но некоторые места будут сопротивляться болезни дольше, чем ты думаешь. Вот увидишь, в Сахаре. С противоположной стороны улицы радио обрушило на них истерические колоратуры сопрано. Кит вздрогнула. Так давайте поскорее отправимся туда, сказала она. Возможно, там нам удастся избежать этого. Как заворожённые, они слушали, как Ария, приближаясь к развязке, совершала традиционное приготовление для неотвратимой высокой финальной ноты. Немного погодя, Кит сказала: "Наконец-то. Теперь я бы не отказалась от бутылки альмейской. Бох мой. Ещё одну порцию этой шипучки? Ты же опять выпьешь залпом". "Знаю, Таннер", сказала она. Но я не могу не думать о воде. На что бы я ни посмотрел, и меня начинает мучить жажда. Однажды мне показалось, что я могу выпить цистерну. Алкоголь в такую жару не для меня. «Еще одну бутылку перно?» Таннер вопросительно посмотрел на порта. Кит поморщилась. «Если бы это было настоящее перно!» «Оно не так уж плохо», — сказал Таннер, — Когда официант поставил на стол бутылку минеральной воды. Давайте изменим план, сказал Порт. Он тупо разглядывал свой бокал. Все молчали, пока официант не ушёл. Сапрано взялась за новую партию. В один присест, вскричал Тайнер. Грохот трамвая и его тризвон, прорезавший террасу, на какое-то мгновение заглушили музыку. В солнечном свете, бившем из-под тента, они успели заметить, пронёсшийся мимо открытый вагон, битком набитый людьми в лохмотьях. Порт сказал: "Вчера мне приснился странный сон. Я всё пытался вспомнить его, и в эту самую минуту вспомнил". "Нет", замалилась кит. "Сны такая скучища. Ну, пожалуйста. Ты не хочешь услышать мой сон?" Он расхохотался. Но я всё равно его тебе расскажу. Последнее было сказано с известной жестокостью, которая на первый взгляд могла показаться наигранной, однако взглянув на него, Кит поняла, что на самом деле он сдерживает захлёстывающую его ярость. Она уже готова была отпустить что-нибудь едзвительное, но прикусила язык. Это не займёт много времени, улыбнулся он. Я знаю, вы делаете мне одолжение, выслушивай мой сон. Но иначе мне не вспомнить его до конца. Был день. Я ехал на поезде, который всё увеличивал и увеличивал скорость. Я подумал про себя: сейчас мы врежемся в гигантскую кровать с горой белья, «Загляни в цыганский сонник, мадам Ла Иф», — насмешливо сказал Таннер. «Заткнись». И мне пришло в голову, что если я захочу, я смогу пережить все заново. Начать сначала и дойти ровно до настоящей минуты, прожив точь-в-точь -точь, ту же самую жизнь вплоть до мельчайших деталей. Кит печально закрыла глаза. «В чем дело?» — осведомился он. Думаю, с твоей стороны, в высшей степени, бездумно и эгоистично настаивать на том, что, как тебе прекрасно известно, нагоняет на нас только тоску. Зато мне это доставляет массу удовольствия. Он расплылся в лучезарной улыбке. К тому же готов поклясться, что Таннеру не терпится дослушать мой сон до конца. Не так ли? Таннер улыбнулся. — Сны. Мой конек». Я знаю свою Ля-Иф наизусть. Кит открыла один глаз и посмотрела на него. Принесли вино. И я сказал себе «Нет, нет!» От одной мысли обо всех этих жутких страхах и боли, которые придется пережить заново, во всех деталях, меня бросило в дрожь. А потом я случайно взглянул в окно, увидел деревья, И вдруг неожиданно для самого себя сказал «да», потому что знал, что снова захотел бы пройти через все эти ужасы только ради того, чтобы вдохнуть запах весны так, как вдыхал его ребенком. Но тут я сообразил, что слишком поздно, потому что, пока я думал «нет», я потянулся и выбил все свои передние зубы. Точно они были из гипса. Поезд «мест». остановился я стоял держа свои зубы в руке и вдруг стал рыдать знаете такими жуткими рыданиями какие бывают во сне когда всё тело сотрясается как от землетрясения кит неуклюже поднялась из-за стола и направилась в сторону дамского туалета она плакала пусть идёт сказал порт танеру чьё лицо выразило озабоченность она измучилась жара действует на неё угнетающе